из фильма «Завтра была война», и беззащитную в своем бракоразводном воинствующем неврозе Алю в фильме «Время для размышлений» и изящную Люсеньку, неожиданно нашедшую свое человеческое счастье в картине «Жених из Майами». Снова на экране в главной женской роли, вернее сказать, сразу в нескольких ролях, она появилась в середине 90-х годов, в эксцентричной комедии мужа Ширли Мэрли, аналогов которой не найти ни в отечественном, ни в мировом кинематографе. В небывало яркой фарсовой комедии найден гигантский алмаз, который не зря получил название «Спаситель России», и за которым одновременно охотятся отечественная мафия и отечественная милиция, режиссер ставит «Общемировые вопросы» равенства, любви и братства. Главные герои киноленты – четыре брата-близнеца, разные по национальности от русского, цыгана, еврея и негра. Все четыре роли исполняет один артист – Валерий Гаркалин, который после выхода «Шерли Мырли» в прокат стал просто немыслимой величиной в нашем кино. У каждого из братьев есть своя женщина – невеста или жена, всех четырех женщин исполняет Алентова, восторженную и наивную американку Кэрл Абзац, ревнивую цыганку Зимфиру, которая так великолепно танцует и исполняет романсы, нелепую и недовольную полетом на Канарские острова простолюдинку Люську, негритянку Уитни Кроликоу. Восторженно принимая каждую из разыгрываемых комедийных ситуаций, зритель по заслугам оценил и перевоплощение любимой актрисы. А Владимир Меньшов в 1999 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Последняя значительная кинороль Веры Алентовой – телевизионный редактор «Соня» в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов», Вышедшим на экраны в 2000 году. Вся картина – мощная работа мастера. Сама Лентова считает эту роль предварительным подведением итога прожитой жизни, а фильм – отражением жизни целого поколения и философским осмыслением огромного отрезка времени в жизни страны в период зарождения в умах надежды на перемены. В этой картине можно увидеть самих себя со стороны вчерашних и сегодняшних позиций. Фильму «Зависть богов» удалось с почти документальной точностью восстановить атмосферу 1980-х годов, в условиях которой всепоглощающая любовь Сони и французского переводчика Андре обречена на трагическую гибель. В начале 80-х годов подобная история не могла закончиться благополучно. После фильма «Зависть богов» вновь, как и в случае с фильмом «Москва слезам не верит», критика оживилась, настроившись на ехидный и заведомо отрицательный лад. Многим показалось, что «Зависть богов» — это объяснение в любви Меньшова к своей жене, Правда, сам режиссер утверждает, что во время съемки фильма он об этом не думал. Но тут же поправляется. Если такое получилось, то это справедливо, потому что он любит свою жену и гордится ею. Вера Алентова представлена в этой картине поистине в роскошном виде, чем, вероятно, и заслужила неприязнь некоторых критиков, которые не могли понять, как немолодая героиня Алентовой «смогла вызвать сильную любовь». Главным образом всем не понравилось то, что актриса на энное количество лет старшей героини. Но это не мешает Алентовой в некоторых сценах обнажаться и предаваться бешеной страсти. То в кузове грузовика, то на сеновале. Журналистское братье не приминулось язвить по этому поводу, на что актриса парировала – Критика перешла в руки женщин, причем женщин неустроенных, малополучающих, обделенных жизнью. Все это я читаю в их рецензиях. Не только в фильме «Зависть богов», но и в жизни Алентова, несомненно, выглядит моложе своих лет. И это уже ее заслуга, ибо мало кто может похвастаться такой блистательно-физической формой. Поэтому она вполне органично смотрится в своей роли. Она, как героиня одной известной пьесы, может сказать о себе «Мне 39 лет на всю оставшуюся жизнь».